Глава восемнадцатая. Дом. Энджи. Я с большим интересом разглядывала футуристический вид за окном нашей машины. Нечто подобное я видела в некоторых фантастических фильмах, и теперь меня не отпускало ощущение, что я на съемках какого-то блокбастера, а все вокруг – эффектные декорации. Дома по стилю были разными, некоторые кубической формы, иные в виде причудливых эллипсов. Встречались строения шары и прямоугольники, но в целом городская среда производила впечатление техногармонии. В воздухе то и дело мелькали небольшие летающие объекты, напоминающие квадрокоптеры. Чем дальше мы удалялись от космопорта, тем больше вокруг появлялось зелени, раскидистых деревьев, причудливых красивых цветов. От созерцания другого мира меня отвлек тихий мелодичный дзиньк, раздавшийся справа от руля. Рэй ткнул в это место пальцем, и сразу же появился небольшой экран, с которого на нас внимательно смотрел генерал Теслер. «Доброе утро, генерал!» – поприветствовал его Рэй. «И вам доброе!» – отозвался седовласый мужчина. «Вижу, что вы в порядке, чему я очень рад. Парни провожают вас до дома, или я ошибаюсь?» «Да, и не только они!» – поморщился Рэй. «Три златых Экслера. Млорд Войс выполняет императорский указ о нашем сопровождении». «И хорошо, пускай», – одобрил генерал, чем сильно удивил моего мужа. «Почему?» – напрягся Рей. «Лишним не будет. Перед посадкой я хотел поговорить с вами, попрощаться до бала, но не успел. Мне скинули срочный файл для ознакомления, сейчас перешлю его тебе. Имей в виду красный код. Кодировка Сигма-9». Теслер почему-то покосился на меня. «Понял», – сдержанно кивнул Рэй. «Надеюсь, доберетесь до дома без приключений. Береги и себя, и жену, боец. Мое почтение, леди Анмар. До встречи на императорском балу. Там я познакомлю вас со своей женой Лилиан». Подвел итог генерал и отключился. «Что такое красный код? Меня распирало от любопытства. «Высший уровень секретности», – ответил Рей заинтриговав еще сильнее. «А почему генерал так странно на меня посмотрел? Это как-то связано со мной?» – напряглась я. «Не думаю. Кодировка Сигма-9 применяется лишь к файлам госбезопасности», – задумчиво отметил Рэй. Рядом с рулем раздался очередной писк, и на этот раз на маленьком экране высветилось лицо Теля. «Как тебе, Элтан, принцесса?» – улыбнулся он мне. «Тут очень красиво». «Правда, немного необычно», – ответила я. «Как няшек?» «Спит маленький». Тель немного наклонился, и я рассмотрела высунутую из кармана спящую мордашку своего сокровища. «С ним все хорошо, не волнуйся». «Дорогие мои», – обратился он к нам с Рэем. «Вам сейчас понадобится куча вещей. Одежда для Энжи, а еще лоток, игрушки, миски для котенка и кое-что еще. Плюс еда». «Вы не против, если я сейчас закажу все это на свой вкус? Так сказать, от меня в подарок в честь прибытия. Как раз доставят к тому времени, как мы доберемся до вашего дома». «Ладно», – не стал возражать Рэй. Я тоже кивнула. «Отлично», – просеял тыль, и экран погас. «А долго еще ехать?» – уточнила я. «Около часа», – ответил Рэй. Я заметила, что он не крутил руль так, как это делают водители на земле а просто периодически наклонял в одну из сторон. Раздался щелчок, после которого муж вовсе убрал руки с этого руля. Но машина продолжала ехать, как и раньше. «Включил автопилот», – пояснил он, видя мой заинтригованный взгляд. «Пока едем, надо запустить систему очистки комнат от пыли и проверить целостность охранного контура дома». Рэй принялся нажимать на какие-то сенсорные точки на панели. В машине было тихо. И подмерное укачивание я даже начала засыпать, как и Няшек, в теплом кармане отеля. Ласковый голос мужа выдернул меня из сна. "Просыпайся, родная, вот мы и приехали". Сон как рукой сняло. Мне было очень любопытно, какой он особняк лорда Анмар. Оказалось, очень даже современный, в моем понимании, но, к счастью, без избыточной футуристичности. С виду это аккуратное круглое здание со стеклянными стенами напоминало трехслойный перевернутый торт. Нижний этаж был поменьше, второй чуть побольше, и третий этаж был самым широким в диаметре и высоким. В целом смотрелось отлично и стильно, но было немного странно. Казалось, что любой может наблюдать, что происходит внутри. «Ты не думай, тут просто эффект прозрачности, стекла тонированные» пояснил Рэй, накидывая на плечи рюкзак. «Тем, кто в доме, видна улица, а те, кто снаружи, видят лишь светящийся пластик». «Понятно», – одобрительно кивнула я. Свита припарковалась рядом с нами, и сейчас из машин выходили все парни из команды Рэя. Лорд Войс тоже вышел из золотого лимузина, еще раз поздравил меня с прибытием на Элтан и с чувством выполненного долга умчался вместе со своими сотрудниками. Рей проводил их флайты долгим взглядом и пригласил своих побратимов пройти в дом, но те отказались. «Ты прости нас еще раз, Энжи, что мы приняли тебя за куколку!» Неловко потоптавшись передо мной, неожиданно приобнял меня оборотень-медведь. «Полегче, Берг!» – добродушно осадил его Рей. «Убрал лапы от моей невесты!» – беззлобно, но настойчиво заявил Тель. «Да я что, я же любя...» Не стал дальше нарываться медведь, отходя от меня на шаг назад. Можно сказать, что у меня появилась младшая сестренка. У всех нас. Подмигнул мне парень с дрэдами, Доран. Попрощавшись с нами перед входом в особняк, парни еще раз напомнили Рэю, чтобы он обращался к ним за помощью, в случае чего, и отпыли. Остался только Тель. О, а вот и доставочка. Улыбнулся блондин. Обернувшись, я обомлела. Пять металлических роботов тащили к нам огромные красные коробки. Куда столько? Урея округлились глаза. Не благодари, отмахнулся Этель. Открывай давай. Сейчас. Спохватился муж, прикладывая ладонь к двери, и та сразу же распахнулась, пуская нас в просторный светлый холл. Не забывай кормить Няшика четыре раза в день и перед едой давать ему молоко диких лерб. Наставлял Урея эльф пока роботы складывали коробки у стены из белого пластика. «Ага», – рассеянно кивал мой муж. «Я заеду к вам вечером, чтобы сделать официальное предложение руки и сердца моей принцессе», заявил Тель, вытаскивая из кармана сонного котенка и вручая его мне. «А пока обживайся, дорогая. Надеюсь, одежда тебе понравится. Я выбирал только самые качественные и мягкие вещи. В них тебе должно быть удобно. До встречи!» Приобняв меня, он наклонился, чтобы поцеловать в щеку, но не удержался и накрыл мой рот ласковым и жадным поцелуем.